Глава 3. Уголовно-трагическое событие. Гена, как всегда, решительно стоял на посту. Потом он вынес со склада раскладушку и решительно прилёг на неё. Это было изобретение Чебурашки. Он говорил: "Гена, не обязательно охранять склад в вертикальном положении. Можно и в горизонтальном. Так удобнее и незаметнее для воришек". И удобнее вести прицельный огонь, соглашался Гена. Главное не заснуть. А чтобы не засыпалось, Гена брал с собой подаренные ему маршалом Бутаковым кукарекающие часы. Гена героически лежал на посту у ворот. Он думал о разном: о далёкой Африке, о небе в звёздах, о маршале Бутакове, маршал тоже был весь в звёздах, и, конечно, о верном друге Чебурашке. И тут подъехал большой прибольшой грузовик и остановился недалеко от ворот, тихо работая двигателем. Гена слушал, слушал работу двигателя, и вдруг небо со звёздами стало от него куда-то уходить. Потом Чебурашка, а потом и грозный маршал Бутаков тоже растворились в пространстве. И Гена заснул. Как только Гена заснул, задние двери грузовика открылись, И из них высыпала небольшая команда кривоватых грузчиков в синих халатах. Они попытались вытащить из кармана Гена ключи от склада, но Гена и во сне не позволил им сделать это. Он прижимал лапы к телу и всячески сопротивлялся. Тогда грузчики кувалды избили замок с ворот склада, открыли ворота и стали выносить оттуда ящики с шоколадом. Это была особая партия лечебного шоколада с черносливом. Он назывался «Славный». Синие люди работали быстро и слаженно. Видно было, что это очень дружная команда грузчиков. Уже половина шоколада была заброшена в грузовик, как вдруг закукарекал петух. «Стоп!» — сказал главный грузчик, тот самый, который сидел за рулем. «Уже петухи поют! Сматываемся!» Дружные грузчики аккуратно закрыли ворота, положили на спящего Гену плитку шоколада, несколько плиток сунули ему в карман и, конечно же, не было. Влезли в кузов своего грузовика и быстро смотались. Грузовик с тихим урчанием покинул склад. Когда крокодил Гена открыл глаза, первое, что он увидел, была решётка на окне и строгие глаза человека в милицейской форме. Это был полковник Дубенко. "Ну что? Проснулись, гражданин-преступник", сурово сказал он. "А теперь рассказывайте, как вы и ваши сообщники фабрику ограбили?" Гена ничего не мог понять, а полковник кричал: "И не прикидывайтесь дурачком. Надо же, 20 тонн шоколада украл". А глаза таращит, как будто всего 100 плиток с фабрики вынес. "Товарищ полковник, пытался оправдываться Гена. Да я Тамбовский крокодил вам, товарищ", перебил его суровый полковник. "И видеть вас больше не хочу", он приказал. "Уведите гражданина преступника с глаз моих долой". уведите куда-нибудь подальше. Гену срочно увезли в Кутузку. Только на другой день после ареста Гене, сидящему в Кутузке, стало ясно, что произошло. Он заснул на посту, несмотря на кукарекающие часы маршала Бутакова, а во время его сна преступники забрали со склада весь пористый лечебный шоколад. "Я не жулик", оправдывался Гена. "Кого хотите спросить? Вам все про меня скажут". Буду я ещё кого-то спрашивать, сердился полковник Дубенко. Я вас дам своему заместителю, майору Поддубенко. Пусть он вами занимается, пусть он спрашивает. Он и природу любит. Майор Поддубенко был совсем другой человек. Он был не очень грамотный, поскольку вырос в тёмной архангельской деревне, зато очень умный и вдумчивый. Ладно, согласился он. Говорите, у кого об вас спросить? Я хочу об вас все сведения собрать. Есть такие люди, смело сказал Гена. Он составил майору целый список людей, которые могли замолвить за него хорошее слово. Майор выбрал одного человека, но очень уважаемого, маршала Бутакова и сразу позвонил ему. Гражданин, господин, товарищ маршал, что вы можете сказать о преступнике крокодиле Гене? Маршал секунду подумал, потом ответил: Как же, как же помню. Очень вдумчивый и энергичный преступник, а, то есть военнослужащий. И в атаке хороший, и в обороне отличный солдат. А мог бы он украсть 20 тонн шоколада, спрашивал майор Поддубенко. У противника, у наших ни за что. Спасибо вам, товарищ гражданин маршал, вежливо закончил разговор майор. Потом он повернулся к Гене и сказал: Вы свободны, гражданин Крокодил. Он выпустил Гену из тюрьмы, взяв с него подписку, они выездили.